Глава 1 Вацлав. Я вижу источенное жучком деревянные балки террасы. Старый дачный дом, в который мать пригласила нас провести выходные. Между балками тянется фаянсовое синее небо. Высоко вверх уходит громада кучевых облаков. Вероятно, близится гроза. Июльский воздух дрожит и плавится, готовый взорваться в любую секунду фонтанами брызг теплой воды из озера. Зудит пчела, ныряя в яркую чашку мальвы. Мать лежит в гамаке. Вся ее поза апатичная, ленивая, беспечная. Ноги скрещены кое-как. Книжка... раскрытая на середине, брошена вниз страницами на живот. Мать молода, красива, даже очень красиво. Бледно-золотые волосы свешиваются вниз, как моток китайского шелка. Тонкий рисунок лица на хрупком фарфоре кожи. Глаза цвета аметиста. Она всегда говорила что по происхождению она польская аристократка, пани Мирослава, и нам с братом дала польские имена. Стас выходит на террасу. Я смотрюсь в него, как в свое отражение. Он мой портрет, возможно, даже более прелестный, чем оригинал. Я знаю, что и у меня те же волосы цвета переспелой пшеницы. Это мои глаза, в зеленых и бронзовых брызгах, словно речные камешки, смотрят с его загорелого лица. Это на мою, мягко-коричневую спину, подернутую золотистым пушком, садится стрекоза. Я даже чувствую трепет ее крыльев на позвоночнике. «Мам, мы пошли купаться», — говорит Стас. Мать приподнимает голову. все с той же ленивой грацией произносит с едва заметным польским акцентом «М -м -м, ты ведь не станешь прыгать с обрыва стас обещай мне вацику будет обидно пусть прыгает возражаю я мне все равно брат отнюдь не виноват что я не умею плавать Нас отдали в бассейн одновременно. Но я заболел воспалением легких, и тренировки пришлось прекратить. Это единственное, чем мы отличаемся. Он умеет плавать, а я нет. Мы спускаемся к реке. Я несу на плече надувной матрац. От запаха нагретой резины щекочет в носу. От реки поднимается гомон, крики, смех. Упруга взлетает над крутым берегом полосатый детский мяч. Поодаль, у противоположного берега, заросшего низким кустарником, болтается в лодке пара. Парень, перегнувшись через борт, пытается выудить для девушки кувшинку. Где-то вдалеке надсадно, гремят первые раскаты грома. «Я пойду прыгну», — произносит Стас с материнской линцой в голосе. «Не заплывай далеко на матрасе. Здесь течение. Неохота потом тебя вылавливать». Он уходит вверх по берегу на обрыв. Я чувствую босыми подошвами жар разогретого полуденного песка. потом воду, прохладную, пахнущую тихой заводью и тиной. Бросив матрац на бликующую речную поверхность, я опускаюсь на него животом. Солнце горячо греет спину, руки, погруженные в воду, кажутся зеленоватыми. Я грибу перебираю пальцами сумрачный шелк воды, оборачиваюсь назад Щурясь на солнце, вижу Стаса на кромке обрыва. Он взмахивает руками и отрывается от земли. Легкий, прямой, солнечный луч в теле одиннадцатилетнего мальчишки складывается пополам в воздухе и медленно, очень медленно, как в замедленной съемке, плавно распрямляясь, летит вниз, Его опрокинутое лицо, намокшие кончики кудрей, вода смыкается над ним, густая, темная, маслянистая. Я жду. Секунду. Две. Три. Я знаю, личная гладь взорвется сейчас тысячей брызг, и вихрастая башка моего брата вынырнет на поверхность, Мяч взлетает и шлепается на воду. Парень в лодке подцепляет, наконец, Разлапистый мокрый цветок. Вода ровная, тугая, Как плотная шелковая ткань. Потом на ней проступают Темно-красные круги. Затем и они исчезают. Гром приближается и ракочет, Совсем рядом над верхушками корабельных сосен. Стаса нет. Он так и не появился на поверхности. Я хочу закричать. Мне нужно туда. Нырнуть. Найти его под водой. Вытащить. Но я не умею плавать. Холодно. Мне очень холодно. Пальцы немеют, глохнет голос. Я знаю. Это я сейчас там, на дне. Я чувствую вкус речной воды, затхлой и травянистой. Моих пальцев касаются рыбьи губы. Начинает бушевать июльская гроза. Струи дождя выбивают бешеный ритм по поверхности реки. Отдыхающие с визгом «Разбегаются» Стаса вытаскивают потом Бездвижного, изломанного С торчащим из груди металлическим прутом Но даже такого Утопленника с посиневшим лицом Невообразимо прекрасного Юного Кто-то кричит сквозь плотную завесу дождя. — Объявление же висит, вашу мать! Нельзя тут нырять! Дачники херовы! Надсадно визжит девица в лодке. Перед моими глазами туда-сюда качается на воде полосатый мяч. Ветвистая молния перечеркивает небо, И оно с грохотом раскалывается над моей головой. Я не могу пошевелиться. Это меня. Меня проткнул железный пруд. Я чувствую его всей грудной клеткой. Ощущаю вкус крови и тины во рту. Холодную, мокрую тяжесть во всем теле. Это я должен был утонуть. Я не умел плавать. Я. Зазвонил мобильный. Валялся, наверное, всю ночь где-то под кроватью. Я открыл глаза и некоторое время, не поднимаясь, слушал его переливчатые трели. Я знал, что звонит Джон, мой агент, но спускаться с кровати в поисках сотового не хотелось. Потом перезвонит. Это его работа. А может быть, даже это вероятнее всего, приедет собственной персоной, обеспокоенной тем, что я так долго не откликаюсь на его настойчивые призывы. Телефон, наконец, заткнулся. Я сел на постели, провел ладонями по лицу, стирая с обратной стороны век морок приснившегося золотого летнего дня. Подушечками пальцев ощутил влагу на щеках. — Чего ты хочешь от меня? — глухо проговорил я. — Зачем мучаешь этим? — Я не мог, не мог помочь тебе, ты же знаешь. Голос мой прозвучал глухо и натреснуто в темноте спальни. Поначалу я не мог понять, сколько времени. Утро сейчас или вечер. Встал с кровати, прошел босыми ногами по мягкому ковру, отодвинул край шелковой шторы. За окном висел мглистый лондонский день. Поморгав на свет, я вспомнил, что вернулся после утренней репетиции и прилег отдохнуть. Спектакля вечером нет. значит, скоро притащатся мои личные косметолог и парикмахер. Эти два убогих пидора, мнящие себя Дольче и габана от цирюльных дел. Что ж, они и правда знают свою профессию. Придется потерпеть их клёкот в течение пары часов. Никуда от них не денешься. Игра навязывает свои правила. Театральные критики языки сломали, воспевая одухотворенную пластику и легкость моего скульптурного мужественного мускулистого тела. Нужно, чтобы им и дальше было чем восхищаться. Как и юным поклонницам, считающим, что я напоминаю молодого Райфа Файнса. Запахнув шелковый халат, Выхожу из спальни и спускаясь по лестнице. Перила ее вырезаны из темного дерева. Ступени устилает мягкий ковер. На стене в гостиной подлинник Ван Гога. На каминной полке японские нетски. Времен династии Минь. Мой дом мог бы составить неплохую конкуренцию музею Дорсе. Только в отличие от знаменитого музея, все гениальные творения, обитающие в моих 22 комнатах, подлинники. Красивым вещам нужны свет и жизнь, а не мрак и тлен. У меня есть серебряная ложка для абсента конца XIX века, есть китайские веера и античные вазы, есть картины знаменитых классиков, и добившихся успеха современников. Один из них написал даже мой собственный портрет в роли Гамлета, который висит, зирая на гостей, на стене в моем кабинете. Я не коллекционер. Мне чушь инстинкт собственника, жажда обладания. Это слишком скучно и утомительно. Я просто люблю красивые вещи, люблю красивые дома, с аккуратно выстриженными газонами, красивых равнодушных людей, не лезущих в твою жизнь, красивую прислугу и великолепные вечеринки, которые я могу себе позволить устраивать как минимум раз в неделю. Я люблю комфорт и удобство. Личный спортзал, оборудованный в цокольном этаже дома, мощная спортивная машина, томящаяся в подвальном гараже. Пожалуй, единственная роскошь, которая оставляет меня равнодушным, это бассейн на заднем дворе. Я ни разу не искупался в нем. Я не люблю открытую воду и боюсь ее. Зато я просто обожаю все, что отняли у меня в детстве после смерти Стаса. Это было самым гнетущим в детдоме. Отсутствие красоты, абсолютное убожество всего окружающего мира. Я был необычным подростком, не таким, как другие. Мог часами вертеть в руках чашку тончайшего старинного фарфора или преподать лицом к иссушенному пергаменту страниц древней книги. И вдруг... Оказался лишён всего этого. В один прекрасный день, когда соседи, утомленные трехнедельным запоем матери, вызвали, наконец, милицию. Хрупкая, утонченная, беспечная женщина, она сломалась от той трагедии раз и навсегда. Поддержать ее было некому. С нашим отцом она много лет находилась в разводе, и мы не знали его. Бесчисленные ее поклонники предпочли ретироваться, как только золотая, аметистовая, фарфоровая пани Мирослава, легкомысленная прожигательница жизни и вечно юная любовница, перестала пленять их чарующей беззаботностью своего смеха и безмятежным жизнелюбием. В целом, их не за что винить. Роль спасителя оступившихся достаточно уныла и неблагодарна. Мало кому она придется по вкусу. Да и в конце концов, человек имеет право на саморазрушение. Вполне возможно, это не худший вариант исхода. В детдоме самым страшным для меня было и вот это окружающая посредственность. Уродство, усредненность, желтые облупленные стены, омерзительные одинаковые кровати, тупые прыщавые рожи моих соседей по комнате, я не мог испытывать к ним даже ненависти. Они были слишком похожи все друг на друга, слишком ничтожны, чтобы вызывать у меня какие бы то ни было глубокие, сильные эмоции». Вечно немытые, грубо размалеванные копеечной помадой девки, подсовывавшие мне записки с пошлыми любовными признаниями, также не вызывали во мне никаких чувств, кроме брезгливости и отвращения, Потерявший самого близкого человека, свое отражение, свое второе я, а возможно, и первое. Я был насильно вторгнут в этот серый, однообразный, уравнивающий всех мир. С того дня я навсегда понял, что ад, если он существует, это не ужас и боль. Ведь их можно постараться перенести. Это, по сути, очень сильные раздражители нервных окончаний. Другая грань восторга и наслаждения. Нет. Ад — это одинаковость, безликость, усредненность, биомасса. Не обладавший выдающейся физической силой и бойцовскими навыками, я вынужден был выживать в этой полупреступной среде, используя свой врожденный талант, что называется «чувствовать людей». В свое время, когда еще жив был Стас, Нашей излюбленной игрой было наблюдать за прохожими, на улице или в метро, и пытаться угадать их характер, прошлое и будущее. Мы учились подмечать и анализировать малейшие детали поведения, какие-то на первый взгляд незначительные штрихи, особенности мимики. Начав заниматься в детдомовском драм-кружке, Я усовершенствовал свои познания в человеческой психологии. Теперь я мог на глаз определить слабое место, зону уязвимости любого человека. Именно это играло мне на руку в общении с детдомовскими сверстниками. Я научился манипулировать ими, заставлять плясать под мою дудку. Так мне удалось не погибнуть в той клоаке, которая тогда представляла собой мою жизнь. Последний раз я видел мать за две недели до моего пятнадцатилетия. И за три дня до того, как припадок белой горячки швырнул ее на рельсы под надвигавшийся поезд метро.